голова 5 ученая дама доктор ханна рээлф выпрямила затекшую спину и потянулась держась за поясницу все болело слишком долго она просидела сгорбившись сейчас бы пройтись полчасика но нельзя кроме нее еще шестеро исследователей работали с быдлеанским алиетеометром по строгому расписанию к и доктор Рэлф не могла тратить драгоценное время впустую. Пройтись можно и потом. Она наклонилась влево, потом вправо, стараясь расслабить мышцы. Подняла руки вверх, покрутила плечами. Стало немного полегче. Ханна сидела в зале герцога Хамфри, старейшем из читальных залов Бодлианской библиотеки. а перед ней на столе, среди разбросанных в беспорядке бумаг и громоздящихся горами книг, лежал олитиометр. Работать приходилось сразу в трех направлениях. Во-первых, нужно было делать то, чего от нее, собственно, ожидали в университете, то, ради чего ей выделили время на практику с инструментом, исследовать спектр значений одного из символов — песочных часов. Ханна уже добавила два этажа, как она про себя их называла, к лестнице толкований, уходящей в невидимые бездны, и сейчас пыталась нащупать третий. Во-вторых, была секретная работа по поручению организации, которую Ханна знала лишь под названием Оукли-стрит. Видимо, так называлась улица, на которой находился штаб. Правда, в Оксфорде такой улицы не имелось, но, возможно, адрес был лондонский. Ханну завербовали два года назад. Профессор византийской истории Джордж Папа Димитриу сказал, что эта работа очень важна и что труд ее пойдет на благо либерализма и свободы. Ханна ему поверила. Оукли-стрит оказалась подразделением какой-то секретной службы, но единственным источником информации о них оставался аллитиометр, так что выяснить удалось совсем немного. Впрочем доктор Реэлф читала газеты, а умному человеку и по газетам не трудно сообразить, что творится в стране. Вопросы для алетеомметра, поступавшие из Оуклистрит, были весьма разнообразны, но в последнее время все чаще подходили вплотную к запрещенным церковью предметам, и Ханна отдавала себе отчет, что попадет в большую беду, если ее изысканиями заинтересуется ДСК. И, наконец, третьим и самым насущным был вопрос, над которым она ломала голову уже целую неделю. Куда подевался жёлудь? Ханна понятия не имела, какими путями этот крошечный футляр с сообщениями регулярно попадал под камень в университетском парке, откуда ей полагалось его забирать, но никогда еще не случалось, чтобы он настолько запаздывал. и Ханна уже начала не на шутку беспокоиться. Сформулировать вопрос было непросто, а истолковать ответ еще труднее. Разумеется, аллитиометр никогда не давал легких ответов, хотя с некоторых пор Ханна стала лучше ориентироваться в уровнях значений. Но сегодня, всматриваясь в инструмент в теплом сиянии антарной настольной лампы, тусклого света дня, уже угасавшего за 600-летними окнами зала герцога Хамфри, было недостаточно. Она чувствовала, что окончательная разгадка близка. Неделя трудов не прошла даром. Она получила три четких образа — мальчик, трактир, рыба. Будь она по-настоящему опытным толкователем, каждый из этих образов Уже окутался бы ореолом конкретных подробностей, но Ханни приходилось довольствоваться тем, что есть. Она пододвинула к себе чистый листок и расчертила его на три колонки. Перую озаглавила мальчик и оставила пустой. Ханна не знала никаких мальчиков, кроме четырехлетнего сына своей сестры, который вряд ли имел к этому какое-то отношение. Заполнить колонку трактир, Тоже было нечем. Не так уж много трактиров она знала, хотя и любила посидеть где-нибудь за столиком на открытом воздухе с бокалом вина, но только в хорошей компании и в хорошую погоду. Пожалуй, проще всего будет начать с рыбы. В третью колонку Ханна выписала все названия рыб, какие только смогла припомнить. Селедка, треска, морской скат, лосось, макрель, пикша, форель, окунь, щука... Что там еще? рыбыба лунна, летучая рыба, колюшка, барракуда, голавль, подсказала Мартышка ее Деймон. Ханна записала голля, но проще не стала. Конечно, ее Деймон знал не больше, чем она, хотя иногда мог припомнить то, о чем она забыла. Ещ есть рыба линь, добавил он. Свою официальную работу, Исследование спектра песочных часов доктор Рэлф могла обсудить еще с пятью-шестью учеными, но о секретной работе нельзя было обмолвиться ни словом, никому, кроме Дэймона. А вопрос о желуде был напрямую связан с секретной работой, поэтому и о нем приходилось молчать. Ханна зевнула, потянулась еще раз, встала и медленно прошлась взад-вперед по читальному залу. изо всех сил стараясь не думать абсолютно ни о чем. Сначала казалось, что и от этого толку не будет, но когда она снова села за стол, перед ее мысленным взором возникла отчетливая картина «Терраса над рекой». Она в компании друзей и нахальный павлин. Словно наяву, Ханна увидела, как павлин выхватывает хот-дог из руки ее соседа и пытается скрыться с добычей, но ему мешает неуклюжий хвост, так не вовремя раскрывшийся веером. Она тогда была еще студенткой, сколько же лет прошло, и где это случилось, как называется трактир, и был ли это именно трактир, а не ресторан или какое-то другое заведение. Ханна бросила взгляд на стойку. Помощница библиотекаря сортировала бланки запросов, и никого больше рядом не было. Понявшись хана решительно направилась к стойке, стоило хоть на секунду усомниться и ей бы уже не хватило на это храбрости. нн обратилась она к помощнице по-моу у меня уже ум за разум заходит, не помните как называется трактир с павлинами и террасой над рекой, где он находится. Фель отозвалась та это в год стоу ну конечно спасибо вот же дурная голова. ханна хлопнула себя по лбу и вернулась за стол первым делом она аккуратно сложила и сунула во внутренний карман листок со списком рыб. позже надо будет его уничтожить ее наставники строго настрого запрещали оставлять письменные улики, но ханна не привыкла думать не делая записей впрочем все опасные бумаги она методично сжигала поработав еще полчаса Она вернула книги и алииометр на стойку. Эн отложила книги на полку для брони и нажала кнопку, чтобы вызвать старшего помощника. Алииометр хранился у него в кабинете, в сейфе, и старший помощник обязан был возвращать его на место сам, что он и проделывал всякий раз с торжественной серьезностью, которая Ханне очень нравилась. Но на сей раз она не осталась полюбоваться этим занятным зрелищем. Собрав бумаги в сумку, доктор Рэлф покинула читальный зал. «Форель», — сказала она себе, — «завтра». И вот настало завтра, субботний день для разнообразия, выдавшийся сухим и даже с проблесками солнца. К полудню Ханна отыскала свой велосипед, накачала шины и покатила по Woodstock Road на север. Дорога вела в гору. На вершине холма доктор Реэлф повернула налево к Улверккоту и Годстоу. Деймон сидел в корзинке, подвешенной к рулю. Ехала Ханна быстро и, добравшись до форели немного запыхалась, и так разогрелось, что пришлось немедленно снять пальто. Заказав Сэндвич с сыром и стакан светлого Эля, она села на террасе, где было не слишком многолюдно, но и не вовсе пусто. Должно быть большинство посетителей не доверяли погоде и предпочли остаться внутри. Неторопливо откусывая от сэндвича и игнорируя знаки внимания со стороны Нормана, или это был Бари, Ханна углубилась в книгу. К работе книга не имела никакого отношения, это был приключенческий роман, Именно такой как она любила с загадочной смертью чудесными спасениями в самый последний момент и гордой красавицей героиней которой предстояло влюбиться в угрюмого но остроумного героя мальчик навс встреччу с которымханна так надеялась тоже появился в самый последний момент когда она уже доела сэндвич к негодованию нормрмаана которому так и не перепало ни крошки и допивала остатки Эля «Не желаете ли еще чего-нибудь съесть или выпить, мисс?» — спросил мальчик, вежливо и, к некоторому удивлению Ханны, по-настоящему заботливо, как будто он и вправду хотел помочь. На вид ему было лет одиннадцать, почти уже подросток, крепкий и сильный, с огненно-рыжей головой. Хороший мальчик, дружелюбный и явно не глупый. «Нет, спасибо, но...» «Ну и как, скажите на милость, ей об этом спросить?» Она репетировала эту сцену про себя много раз, но горло все равно перехватило, и голос звучал напряженно и нервно. «Тише», — сказала она тебе, — «успокойся». «Да, мисс, тебе известно что-нибудь о желуде?» Мальчик отреагировал так, что сразу стало понятно, Ханна нашла того, кого искала. он побледнел а в глазах вспыхнуло понимание смеившееся сначала страхом а затем отчаянной решимостью мальчик кивнул молчи быстро шепнула ханна пока ничего не говори через минуту я встану и уйду но забудуй здесь на стуле вот эту книгу ты ее найдешь и станешь меня искать но тебе скажут что я уже ушла мой адрес под обложкой я живу в ерехоне «Завтра, если сможешь, принеси мне эту книгу домой и... и желудь. Сможешь прийти? Тогда мы поговорим». Мальчик кивнул опять. «Завтра во второй половине дня», — сказал он, — «смогу. В обед я тут занят, но после обеда приду». Лицо его снова порозовело. «Какой румяный», — подумала Ханна и улыбнулась. «И похож на львенка». Она снова уткнулась в книгу, пока мальчик убирал со стола, а потом разыграла всю положенную пантомиму, надела пальто, порылась в карманах в поисках кошелька, оставила чаевые, взяла сумочку и пошла прочь, оставив книгу на стуле, задвинутом под столик. На следующий день Ханна с самого утра не находила себе места. Она повозилась немного в садике у дома, что-то подрезала, что-то пересадила, но в мыслях ей было совсем не до этого. Потом зарядил дождь, и она вернулась в дом, сварила кофе и впервые в жизни попробовала разгадать кроссворд из газеты. «Какая дурацкая игра!» — минут через пять проворчал ей Дэймон. «Слова имеют смысл только в контексте, а не вот так, разложенные по ящичкам, как биологические образцы». Ханна отбросила газету, развела огонь в маленьком камине и только теперь сообразила, что совсем забыла про кофе. почему ты мне не напомнил упрекнула онадеймона а ты как думаешь я и сам забыл возмутился джеспер бога ради успокойся уже наконец я стараюсь пробормотала ханна только похоже я забыла как это делается дождь кончился ты вроде бы начала обрезать климатис так пойди и займись им там все промоло тогда погладь белье у меня только одна блузка не глаженная напиши кому нибудь письмо не хочу но ну, тогда изпеки пирог заодно и мальчика угостишь а если он придет как только я начну тогда нам придется полтора часа с ним болтать пока пирог не испечется к тому же у нас есть печенье ну все я сдаюсь вздохнул деймон хана сняла с крюка у камина старую закопченную сковородку оставшуюся еще от матери и поджарила себе сэндвич с сыром Потом сварила еще кофе и на этот раз не забыла его выпить. На сытый желудок ей немного полегчало и удалось на целый час занять себя чтением. Между тем дождь припустил снова. Если и дальше будет так лить, он может и не прийти, заметила Ханна. Придет как миленький, ему слишком любопытно. думаешь, пока мы с ним говорили его Деймон четыре раза поменял форму. Хм — протянула Ханна. Это Джеспер удачно подметил: если Деймон ребенка часто превращается и умеет принимать множество разных форм, это верный признак ума и любознательности и по-твоему это значит. что ему очень интересно выяснить, в чем тут дело. Но он испугался, даже побледнел. всего на секунду, а потом опять раскраснелся, разве ты не заметила? Ну что ж сейчас мы все узнаем наверняка. Ханна взглянула в окно, и увидела, что мальчик уже приближается к воротам. Он все-таки пришел. Не дожидаясь стука в дверь, она поднялась, отложила книгу на приставной столик, разгладила юбки и машинально коснулась волос. «Господи, да чего же она так нервничает?» «Глупый вопрос. Причин для беспокойства и впрямь было немало». Ханна открыла дверь. «Ты, наверное, промок насквозь», — сказала она. «Ну, немного». П преждежде чемханна успела забрать у него дождевик мальчик сам отряхнул его перед дверью потом взглянул на чистоый ковер и блестящей мастикой пол и снял еще и ботинки входи и грейси сказала ханна как ты сюда добрался надеюсьясь не пешком на лодке у тебя есть лодка где ты ее оставил возле ремонтной мастерской мне разрешают ее там ставить я подумал лучше я вытащу ее на берег и перевернул а то воды наберется столько, что за сто лет не вычерпаешь. Она называется «Прекрасная дикарка». Почему? Так назывался «Пап моего дяди». Папин брат тоже был трактирщиком, держал пап в Ричмонде. Мне понравилось название. Вывеска, наверное, была хороша. Да, такая красивая дама, и она сделала что-то очень храброе, только я так и не понял, что. Ох, вот, держите, это ваша книга. «Немного промокла, простите». «Спасибо. Положи-ка ты ее лучше на каминную полку». «Здорово вы придумали ее оставить, чтобы я знал, куда прийти». «Просто у меня спецподготовка», сказала Ханна. «Спецподготовка? А что это такое?» «Это когда тебя учат, ну, в общем, передавать сообщения и все такое. Кстати, а как тебя зовут?» «Малкольм Полстед». «А... -а, -а Желудь?» Мальчик замер, глядя ей в глаза. «Да». «Как вы узнали, что спросить надо именно меня?» «Есть один способ. Существует такой инструмент. Ну, в общем, я это выяснила сама. Больше никто не знает. Ты можешь что-нибудь рассказать мне об этом желуде?» Малкольм порылся во внутреннем кармане и протянул ей руку. Желудь лежал на ладони. Ханна осторожно взяла его, опасаясь, что мальчик отдернет руку, но тот даже не шевельнулся. только внимательно смотрел, как она его развинчивает, а потом кивнул. «Я решил посмотреть», — сказал он, — «знаете ли вы, в какую сторону он развинчивается? Я-то сам поначалу не понял, никогда не видел такую резьбу, чтобы развинчивалась по часовой стрелке. Но вы, я вижу, знали с самого начала, так что должно быть он и вправду для вас». И с этими словами он извлек из кармана сложенный во много раз листочек тонкой бумаги, в тот самый миг, когда желудь в руках у Ханны распался на две половинки и оказался пустым. Значит, если бы я попыталась развинтить его не в том направлении, начала она, то я не отдал бы вам записку. Малкольм вручил ей бумажку, Ханна ее развернула, быстро пробежала глазами и сунула в карман жакета. Казалось мальчик принял ответственность за желудь на себя, и это ей совсем не нравилось. теперь придется решать, что с этим делать. Как ты его нашел спросила она. И малкольм рассказал все с того самого момента как Аста заметила человека под дубом на берегу канала и до статьи в Воксфорд таймс, которую показала ему миссис Карпинтер в лавке судовых товаров. Боже мой ахнула она и побледнела. Роберт лакхерст Да из колледжа Макдалины вы его знали, Чут-чуть, я понятия не имела, что это он. мы с ним не должны были знать друг о друге, и уж тем более ты. Обычно он просто оставлял желудь в условленном месте, и я его забирала, а потом писала ответ и прятала в другом месте. Но я не знала, кто его оставляет и забирает. Хорошшая система одобрил Малкальм. Ханна забеспокоилась, уж не сказала ли она больше, чем нужна. Она вообще не собиралась ничего ему говорить, но, с другой стороны, кто мог подумать, что он сам уже так много узнал? «Ты кому-нибудь об этом рассказывал?» — спросила она. «Нет, я подумал, что это опасно». «Правильно», — Ханна нерешительно посмотрела на мальчика. «Можно поблагодарить его и распрощаться, а можно?» «Не хочешь выпить чего-нибудь горячего, чашку шоколада?» «О да, пожалуйста», — воскликнул тот. Ханна пошла на кухню, поставила молоко на огонь и еще раз перечитала записку. Было ли в ней что-нибудь такое что может поставить под угрозу лично ее? Да без сомнения ведь в записке упоинаался олитиометр, а имена специалистов работавших с оксфордским алиетеометром ни для кого не секрет. О одно только слово пыль уже сулило большие неприятности. Она смешала какао-порошок с сахаром, добавила горячее молоко и разлила шоколад на две чашки. Мальчику уже было известно так много, что волей-неволей придется ему довериться. Выбора нет. «Я смотрю, у вас много книг», — заметил он, когда Ханна вернулась в гостиную. «Вы ученая?» «Да, из колледжа Святой Софии». «Гисторик?» «Историк», — поправила Ханна. «Да, вроде того». Изучаю историю идей. Она включила лампу у камина, и в комнате сразу же стало как будто теплее, а за окном, наоборот, холодней и темней. Вот что, Малкольм, это записка... Эээ, да. Ты случайно не снял с нее копию? Мальчик смущенно покраснел. Ага, но я ее спрятал, быстро добавил он, у себя в комнате под половицей, об этом тайнике никто не знает. «Можешь кое-что для меня сделать?» Малкольм выжидающе смотрел на нее. «Сожги, пожалуйста, эту копию». «Хорошо, обещаю». Дэймоны их, казалось, уже подружились. Джеспер уселся на крышку стеклянного шкафчика с украшениями и старинными вещицами. Аста в виде щегла примастилась рядом, и Джеспер тихонько рассказывал ей про выставленные в шкафчике диковины. Вавилонскую печать, римскую монету, куклу Орликина. — Ты хочешь о чем-то еще меня спросить? — обратилась Ханна к Малкольму. — Да, у меня куча вопросов. Кто вообще сделал этот желудь? — Ну, этого я не знаю. Наверное, он не один такой на свете. Что-то вроде стандартной модели. — А что за инструмент? Когда я спросил, откуда вы узнали, что желудь у меня, вы сказали про какой-то инструмент. это и есть тот самый альти аллеями Алитиометр да и Ханна принялась объяснять что это такое и как он работает а мальчик внимательно слушал Олеиометр он один такой на свете нет когда-то их было шесть но один потерялся остальные хранятся в других университетах А почему никто не сделает еще один? че бы не наделать их много? Ник никто больше не знает как они делаются могли бы разобрать и посмотреть вот если бы я например не знал как работают часы, но у меня были бы часы, которые нормально работают, я бы мог разобрать их на части очень осторожно и зарисовать каждую детальку и как они друг с другом соединяются, а потом наделать еще таких детаях и собрать новые часы. Это конечно сложно, но не так уж и трудно. Ханна мысленно вздохнула с облегчением. Устроство итеометра безопасная тема. Если мальчик интересуется только этим, волноваться не о чем. Насколько я знаю, проблема не только в этом, сказала она. Я слыхала, что механизм литетеометра изготовлен из такого сплава, какого теперь больше не делают. может из очень редких металлов я точно не знаю, но одним словом секрет утрачен. О, как интересно Был бы здорово когда-нибудь на него взглянуть любопытно как там все устроено Мне нравится такое рассматривать. В какую школу ты ходишь в Уверкотскую начальную это в Улверкоте раньше он назывался Уолверко. А куда пойдешь потом? В смысле в какую школу, Не знаю, смогу ли я вообще учиться дальше? Мож, если кто-то возьмет в подмастерье, но скорее всего, папа захочет, чтобы я просто работал в форели. А как насчет средней школы? Ну по-моему вряд ли меня туда кто-то отдаст. А ты сам не хотел бы тебе нравится учиться. Я-то сам, ну наверное да, то есть да, конечно, но вряд ли что-то получится. птичкадеймон внимательно слушала она перепорхнула к мальчику на плечо и что-то ему шепнула а он слегка покачал головой Хана сделала вид что ничего не заметила и наклонилась чтобы подбросить полено в камин а что такое это поле русакова о котором говорилось в записке спросил малкольм ох честно говоря не знаю мне совсем не обязательно знать все чтобы задавать вопросы о ли теометру Он как будто и сам знает все, что нужно. Ну просто любопытно, они там пишут, когда мы пробуем одну систему измерений, искомая субстанция ускользает от нас, словно бы предпочитаю другую, но стоит нам обратиться к другому методу, как неудача подстерегает нас и там. Ты что выучил все сообщение наизусть? Не специально, просто перечитывал столько раз, что оно само запомнилось. В общем, я что хотел сказать, То, о чем они пишут, это вроде как похоже на принцип неопределенности. Все это время Ханна чувствовала себя так, будто спускается по лестнице на ощупь в полной темноте, и тут вдруг очередной ступеньки под ногой не оказалось. «Откуда ты об этом знаешь?» Ну, к нам в форель часто приходят ученые, и они мне всякое рассказывают. И про принцип неопределенности рассказали. Это когда ты можешь знать про какую-нибудь частицу только кое-что, но не все. Если знаешь о ней что-то одно, то не можешь знать другого, поэтому остается неопределенность. Ну, в общем, так я понял. А еще в записке говорится про какую-то пыль. Что это за пыль? Ханна изо всех сил пыталась сообразить, какие сведения общедоступны, а какие принадлежат только Оукли-стрит. «Это такая элементарная частица, о которой мы почти ничего не знаем», наконец произнесла она. «Ее трудно исследовать, и не только из-за того, о чем говорится в записке, но и потому что магистериум... Ты знаешь, что такое магистериум? Что-то вроде главного церковного начальства?» Да, так вот, Магистериум строго осуждает все попытки исследовать пыль. Они считают, что это греховно. Почему, я не знаю. Это как раз и есть одна из загадок, которые мы пытаемся разгадать. А как можно понять, греховно что-то или нет? Очень хороший вопрос. Ты случайно не говорил о таких вещах с кем-нибудь у себя в школе? Только с Робби, это мой друг. Он ничего толком об этом не знает, но ему тоже интересно. А с учителями? По-моему, они бы не поняли. Мне просто повезло, что я живу в Форели и могу там говорить с разными людьми». «Да, это очень полезно», — пробормотала Ханна. У нее начала зарождаться одна интересная мысль, но пока что Ханна изо всех сил ее отталкивала. значит вы думаете, что под пылью они там подразумевали элементарные частицы спросил малкольм. Надо полагать, но это не моя область, так что наверняка я не знаю. Некоторое время мальчик молча смотрел в огонь, а потом заговорил снова: если жеуй для вас оставлял мистер лакхерст, то да понимаю, ты хочешь спросить, каким образом я теперь буду связываться с с другими людьми. Есть еще один способ, придется им воспользоваться. А что это за другие люди? Этого я тебе сказать не могу, просто потому что и сама не знаю. Но как же тогда все это началось? Кое-кто попросил меня о помощи. Мальчик медленно пил шоколад и, казалось, тщательно что-то обдумывал. А это другая сторона, о которой они пишут, наконец спросил он с опаской. Это ведь суд консистории, да? «Хм, ты сам видел достаточно, чтобы понять, и наверняка понял, насколько они опасны. Дай честное слово, что больше не сделаешь ничего такого, что может указать на твою связь со мной или с тем деревом у канала. Обещай, что не станешь делать больше ничего опасного». «Обещаю, что постараюсь», — ответил Малклим. «Но если все это такой большой секрет, то как я пойму, опасно ли то, что я делаю или нет?» Что ж с этим не поспоришь? Но можешь хотя бы пообещать никому не рассказывать о том, что ты и так уже знаешь. Да, это я обещаю. Спасибо это уже очень много. Но та самая мысль стучалась ей в голову слишком настойчиво. Послушай, Малкольм, сказала она, когда те двое из ДСК пришли в форель и арестовали мистера мистера Боураййта, но они его не арестовали. Он сбежал. «Ну да, да. Скажи, они о чем-нибудь таком тебя не спрашивали?» «Нет. Спросили только о человеке, который ужинал в Форелле за неделю до того, вместе с бывшим лордом-канцлером. Да, я помню, ты говорил, но ты уверен, что к вам приезжал сам бывший лорд-канцлер Англии, лорд Наджент? Может, это был обычный человек, а друзья называли его лордом-канцлером просто в шутку?» Да нет же настоящий лорд Наджент. Папа мне потом показал его фотограмму в газете. А ты не знаешь, почему эти люди из ДСК о нем расспрашивали. Это как-то связано с ребенком? Малколь вздрогнул от неожиданности. По совету сестры Феллы он все время был на чеку, чтобы не сболтнуть что-нибудь о лире. Но, с другой стороны, когда старушка-монахиня поняла, что о девочке все равно уже знают слишком многие, она сама сказала, что, может, не так уж это и страшно. «Эээ, -э, а вы-то откуда знаете про ребенка?» — выпалил он. «А разве это секрет? По правде говоря, я просто случайно услышала о нем, пока сидела в форели. Кто-то говорил, что монахиня, не помню точно, но, в общем, как-то это касалось ребенка». Ну пожал плечами малкальм, раз уж вы и так о ней слышали и он рассказал все по порядку, начав с того как трое джентльменов смотрели на монастырь за рекой из окошка в зале на террасе И закончив тем, как сестра Фла показала ему малышку Лиру и ее крошечного свирепого Дмона. Да, это и вправду интересно согласилась Ханна. А вы знаете про закон об убежище спросил малклим. Сестра Финелла рассказала мне об убежищах, и я подумал, не потому ли они решили отправить девочку в монастырь. А еще она сказала, что некоторые колледжи тоже могли давать убежище. По-моему, в средние века убежище можно было найти в любом колледже, но сейчас беглецов укрывает только один. И какой же? И Ордан. И, кстати, недавно они кое-кого приютили. В наши дни такое случается в основном по политическим причинам. Если какой-нибудь ученый разозлить правительство, он может укрыться в университете. Для этого есть специальная фраза на латыни, которую он должен сказать магистру главе колледжа, как бы заявить о своем праве на убежище, о который из колледжа Иордан на Ттерл-стрит с таким высоченным шпилем. А знаю. как по-вашему эти люди могли попросить об убежище но ну, в смысле для ребенка не знаю честно понятия не имею но мне пришла в голову одна мысль и я сейчас буду сама себе противно потому что все-таки не хочу терять с тобой связи малкам ты ведь любишь читать да да с жаром подтвердил мальчик вот и отлично давай сделаем так я забыла свою книгу ты мне ее принес и И это чистая правда ты увидел сколько у меня книг мы поговорили о книгах о чтении и так далее и я предложила тебе брать у меня книги почитать как в библиотеке можешь брать по одной две книги приносить их обратно когда дочит читаешь и выбирать новые так у тебя будет отличный повод сюда наведоваться ну как сыграем в такую игру да без малейших колебаний согласился малкольм белка у него на плече в которую успел превратиться его деймон сцепила передние лапки и смотрела на ханну с надеждой и все что я увижу или услышу совершенно верно специально разузнавать ничего не надо я не хочу чтобы ты угодил в беду но если ты случайно услышишь что нибудь интересное можешь прийти и рассказать мне и да о книгах мы тоже будем говорить что скажешь потрясающе Просто замечательно. Вот и славно. Очень хорошо. Тогда можем начать прямо сейчас. Смотри, вот тут стоят детективные романы. Тебе такие нравятся? Мне все нравится. А здесь книги по истории. Некоторые из них, наверное, скучноватые. Не знаю. Но так или иначе, кроме них еще хватает всякого разного. Выбирай. Может, возьмешь один роман и еще что-нибудь посерьезнее? Малкольм вскочил и бросился к полкам. Ханна осталась сидеть и только молча наблюдала за ним, не желая ничего навязывать. Когда она была маленьй и жила в деревне, одна пожилая дама по соседству точно так же одалживала книги ей, и Ханна помнила, какое это счастье, возможность выбирать самостоятельно и взять с полки любую книгу, какая только приглянется. В Оксфорде было две-3 платных библиотеки, но со свободным доступом ни одной. уд удивительнительно что малкольм изголодался по книгам. Ханне было приятно смотреть с каким удовольствием и страстью мальчик роется на полках, вынимая то одну книгу то другую, раскрывая проглядывая первую страницу и возвращая книгу на место, чтобы тут же приняться за следующую. В этом любознательном мальчике доктор Реэлф узнавала саму себя но в то же время ее терзало ужасное чувство вины. она ведь беззастенчиво пользуется им, подвергает его опасности, делает из него шпиона, пусть даже мальчик храбр и умен это ничего не отменяет он еще так мал, что даже забыл вытереть рот после шокоата. На верхней губе осталось пятно, он еще не настолько самостоятелен, чтобы понимать во что ввязался, хотя подозревала ханна, если бы ему предложили стать шпионом, он бы с радостью согласился. И все же она его вынудила, но ну или соблазенила, неважно. она была сильнее и взрослее и злоупотребила своей властью. Малкаль между тем выбрал две книги и сунул их в ранец, чтобы не промокли. Условившись с Ханной о следующей встрече, он попрощался и вышел в сырую вечернюю мглу. Ханна задернула занавески, села и обхватила руками голову. Не смысла прятаться заметил джеспер, я все равно тебя вижу. Я поступила плохо, конечно, но у тебя не было выбора. Я не должна была этого делать. но тебе пришлось иначе ты бы чувствовала себя совсем беспомощной. А так я чувствую себя виноватой. Нель нельзя принимать такие решения с оглядкой на чувство. Это просто выбор между плохим и худшим. Ты выбирала меньшеенье из двух зол. тебе был нужен помощник и ты его нашла единственного какой имелся прими это и перестань себя грызть я понимаю сказала она но все равно тяжело закончил за неё деймон